«Забавно», — проговорила Эвелина, глядя на Дэмиэна в упоры пытаясь понять, куда он клонит. «Вообще-то это было ваше распоряжение запереть меня в четырех стенах и никуда не выпускать?» «Не выпускать без меня или охраны?» — с легкой улыбкой поправил тот. «Ты ведь ни разу не просила меня ни о чем подобном». Откуда мне знать, вдруг тебе нравится подобный образ жизни? Тишина и уют отдельных покоев, неспешные прогулки по саду, разговоры по душам с тирой. Наверное, как раз то, что нужно после утомительных приключений. Эвелина с трудом сдержала рвущееся наружу ругательство. Дэмиен просто издевается над ней, издевается тонко и очень Жестоко, точно зная, что его собеседница не посмеет с ним спорить. Впрочем, почему бы не ответить императору достойно? Она сейчас находится в столь отчаянном положении, что хуже быть просто не может. «Право слово, я не решилась нарушить ваш покой со столь незначительной просьбой», — протянула Эвелина скромно потупившись и внимательно наблюдая за реакцией правителя сквозь пушистые ресницы. — Ну, раз вы не против, я бы с удовольствием прогулялась по Даргону. Стыдно признаться, но мне до сих пор доводилось видеть столицу нашего государства лишь мельком, из окна кареты. Так жаль. — Совершенно с тобой согласен, — Дэмиан серьезно кивнул. «Чтобы узнать город, надо прежде всего пройтись по его мостовым». «Так вы разрешаете мне прогулку по Даргону?» — пораженно воскликнула Эвелина, подумав, что верно неправильно поняла императора. «Когда?» «Я предлагаю обмен». Демиан чуть скривил уголки губ при виде столь бурной реакции на свои слова. — Взаимовыгодный, понятное дело. Ты соглашаешься стать моей спутницей на ежегодном приеме по случаю начала Нового года, который, как тебе известно, приходится на день весеннего равноденствия. А я, в свою очередь, разрешаю тебе пройтись по улицам Даргона. Более того, сам с удовольствием составлю тебе компанию. Идет? Эвелина нахмурилась. Предложение казалось ей весьма и весьма притягательным, и она никак не могла понять, в чем подвох. Дэмиен наверняка понимает, что его пленница уже выть готова от скуки и согласна отправиться хоть на экскурсию по самым темным и мрачным пыточным камерам лишь бы отдохнуть от опостылевших покоев, надоевшего сада и повторяющихся рассказов Тиры. «Я не обманываю тебя», — Дэмиэн широко улыбнулся, видимо, поняв, какие опасения терзают девушку. «Честное слово, никаких подводных камней или подвохов в моем предложении нет». «Хотя нет, лукавлю». «От одного танца со мной на приеме ты не отвертишься, так как...» «Только от одного?» — невольно уточнила Эвелина и тут же покраснела. Это прозвучало так, словно ее огорчило столь малое количество. «Но все будет зависеть лишь от твоего желания».